Глава вторая. Удачной охоты. «И что теперь?» — медленно опустила я нож, а потом плавно стянула рубашку на груди, поправила, скрывая оголённое плечо. Доказательства у него более чем. Татуировка с символом банды, нож в руках. Моё присутствие на месте убийства, пусть и пару дней спустя. Весомые поводы, если не засадить меня за решётку на долгие годы, то задержать надолго. Очень удобно и искать больше никого не нужно. А мотив? Да сочинить можно любой, была бы фантазия. Что ты знаешь про его дочь и жену?» Даррес плавно прошёл вдоль стола, не отрывая от меня взгляда. «Ничего особенного, я понятия не имею», выразительно склонила я голову набок «кто и для чего их похитил? Если вы и в этом меня хотите обвинить». «О, теперь ко мне на «вы», — цокнул языком пёс и щейка, И улыбнулся. «Боишься, что сдам?» Давно не бывала за решёткой. «Года два так точно». Я задумчиво вскинула глаза. «Кажется, значит, не испугать». «Боюсь, господин дознаватель, вы не за ту меня принимаете. Я в обморок подать не буду, в ноги вам бросаться тоже. Хоть и знаю, что закон у нас тут на стороне ваших, и таким, как я, надеяться не на кого». «Закон един для всех». Расскажите это всем тем, кто много лет проторчал в проклятых зловонных гадюшниках за преступления, которые они не совершали. На улице неподалеку раздался свист, шум и грохот повозки. Даррес ненадолго отвернулся к окну первого этажа, забранному решеткой, и обернулся снова. Кажется, его ничуть не смущало, не то что в моих руках нож, дверь не заперта, а я одна из тех людей, кого в окрестностях не называют вслух. Надеяться на свою силу? На то, что он мужчина, а я девушка и хрупка на вид? Останешься пока тут. Небрежно бросил он, поправив свой камзол без знаков отличия и обойдя стол в моём направлении. Кажется, в нашей небольшой схватке я слегка испортила облик господина, который теперь был с прической, вылез из постели после бурной ночи. Не пойму, на что вы намекаете. Я многозначительно вскинула брови. Разве намекаю? Дознаватель приблизился так тесно, что пришлось отступить. «Вы так и не предъявили мне никакого обвинения», — высказала я упрямо, подняв к нему голову и пытаясь убедиться, действительно ли этот голубоглазый гад такой стойкий. «Верно», — снова улыбнулся тот. «Пока нет». «Значит, не имеете никакого права...» «Обжалуешь в суде», — перебил он резко. «Или, быть может, позовешь на помощь стражу?» Могу пригласить пару тех крепких парней, которые стоят неподалёку. Правда, придётся сообщить подробности нашего разговора и пару нюансов из твоей жизни. Уверен, они про тебя ещё не всё знают». От одной такой мысли я дёрнулась так, что Даррес рассмеялся. чувствую себя как дома. Только нож лучше отдай. А то порежешь ещё кого-нибудь, не дай боги». «Провалитесь вы к отцу, уважаемый господин». С такой же улыбочкой послала я ехидного дознавателя. «Когда-нибудь обязательно», — кивнул Даррес. «Как только придёт черёд. Ты, главное, не делай глупостей». «Буду хорошей девочкой», — пообещала я и сделала реверанс. Нож он вытащил из моих рук так решительно, но не резко. Скорее, осторожно разжал мою ладонь. Я даже поёжилась. Не хватало чувствовать волнения от прикосновений треклятого пса и щейки. Ненавижу их всех. Даррес вышел и закрыл дверь за собой. Повернул ключ в замке. Ну, прекрасно. Я медленно прошла к окну, оглядела крепкие ставни и железную решётку, продолжая потирать натертые верёвкой запястья. Комната смотрела во внутренний двор. Он был пустой, но через окно мне явно не выбраться. Надо поискать другой способ. Не собираюсь я сидеть и ждать, пока ищейка нароет на меня новые доказательства и отправит за настоящую решётку. Что бы он ни болтал, я знаю, все они мечтают лишь выслужиться перед начальством и заработать похвалу и награду. И коли подвернулась такая приятная возможность в моём лице, не поверю, что отпустит или пойдёт навстречу. Этот въедливый, ехидный, заносчивый дознаватель, готов выпотрошить наизнанку любого, лишь бы добиться своей цели, И если думает, что за красивые глаза все будут перед ним каяться в грехах, зря. Во дворе стихло. Голосов не было слышно. Откуда-то донёсся ароматный запах печёного хлеба, и у меня даже желудок скрутило. Позавтракать не успела, думала, что лишь на мгновение забегу в дом бургомистра забрать вещи, которые не должны попасть в чужие руки, и вернусь к себе. — У тебя всё равно нет оснований меня обвинить, — прошептала я сама себе яростно, — и вытащила из волос одну из острых заколок. Закрученная наверх рыжая прядь упала с макушки, и я тряхнула головой. Посмотрим, не забыла ли я полезные навыки. Взломом мы разбоем меня заниматься брали редко, чаще я была на подхвате и карауле, но кое-что запомнить успела. Дверные замки лишь выглядят неприступными, но если знать, куда нажать... Замок щёлкнул спустя несколько минут моих мучений. Я поднялась с колена, отряхнула юбку и оглянулась. Всё это было незаконно. Схватить меня без обвинений, запереть тут, заставить сидеть и ждать непонятно чего. Пусть идёт к демонам. Усмехнувшись, я всё же дошла до стола, взяла его чернильницу с пером и на крае одной из бумаг размашисто пожелала удачной охоты. «Да, господин Ищейка, даже лиса может быть грамотной». Едва ли этот чистюля долго продержится в нашем городе, особенно вынюхивая банду о которой благоразумные жители помалкивают. А вот уничтожить все следы их участия в моей жизни стоит как можно быстрее. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я точно так же услужливо повернула замок и вышла в гостиничный двор. Кое-где лаяли собаки, раздавалось бряканье посуды. Прохожих на улицах города было ещё немного — Да и место напротив дома бургомистра эти дни считали неблагополучным и обходили стороной. Я убедилась, что никому не попало на глаза, и торопливо направилась к своему дому на окраине. Благо, коротким путём не так и долго. Жилище было непритязательным на вид, домишка старый стоял у леса, что только на руку. Из него всегда можно было исчезнуть самыми разными способами. И, похоже, сейчас лучше и правда скрыться, пока дело не утихнет». Войдя, наконец, внутрь, я опустилась на корточки и вытащила пояс для оружия с символом банды, которую уже год хранила далеко под кроватью. И почему только не избавилась раньше? Дурацкая привычка беречь вещи на всякий случай. Собрала ещё пару мелочей, намекавших на моё участие в преступлениях, которые я не совершала. Наскоро я покидала в дорожную сумку всё необходимое для жизни, кое-что съестное — и самые редкие ингредиенты для снадобий, потому что только работа сейчас спасёт и позволит заработать на жизнь. «Здесь она! Вон, я видел, это рыжая!» — крикнули где-то за домом. «Ага, тут обитает. Делает вид, что мирная, травки собирает. Если б знали, в доме бургомистра поймали подишты!» «Да я давно твердил, что с ней нечисто, а вы милашка, милашка!» Я раздражённо цокнула. Какая нелёгкая притащила сюда этих любопытных недоумков. Быстро глянув в крошечное, высоко расположенное окошко на улицу, я сорвалась с места. Пара мужиков были соседями. Ещё одного я видела несколько раз в городе. Неужели дознаватель уже растрепал всему Волтхару, что поймал меня в доме бургомистра? Отлично. Сволочь. Значит, теперь они с радостью устроят на меня охоту. Такой удобный способ отомстить той, которая послала двоих в долгое пешее путешествие, а потом глянула так, чтобы у него коленки затряслись. Миловидная внешность иногда играла мне на руку, когда надо было сделать вид невинной овечки. И совсем другое выражение лица мгновенно меняло впечатление. Судя по эмоциям тех, кто имел несчастье столкнуться с нехорошей Майлис. Долгое время это оберегало от лишних вторжений и внимания — но теперь, похоже, многие захотят рассчитаться. Тонкие и крайне удобные кожаные штаны я надела под свободную юбку по привычной керанийской моде. Взяла крепкие ботинки. Выхватив из-под кровати кинжал, заткнула его за пояс, прикрыла платьем и резко огляделась. К дому явно подошли ближе. Куда бежать? Снаружи громко засвистел стражник. «Чтоб вас всех!» Я быстро засунула волосы под рубашку, накинула капюшон от безрукавки. Пришлось взбежать на второй этаж и выбираться через приоткрытое окно над лестницей. Немного усилий, и я соскользнула во двор, подальше от голосов и стражников. Обидно. Так долго искала для себя этот уютный уголок, обустраивала жизнь, чтобы снова начинать всё сначала. Даже какие-то злые слёзы навернулись на глаза. И ведь обещала тебе покончить с прошлым, Рейнард Темхас. Я покончила, но оно вновь и вновь настигает меня, будто злой рок. Легко отнекиваться, когда ты герцог. У тебя замок, слуги и всё, что пожелаешь. Посмотрела бы на тебя, пашущего в поте лица в кузнице. Хотя от представления этой картины только острее закололо в сердце. Проклятье! Я же забыла тебя, забыла, слышишь? Хотя где-то в ещё одном тайном кармане сумки, знаю, болтается твой перстень с гербом герцогства, символ власти. Я стащила его у твоей жены, когда зашивала её смертельную рану. Не удержалась, потому что знала, что больше не увижу тебя. Рейнард Темхас, проклятый правитель керанийского герцогства, когда-то бывший простым разбойником с большой дороги, одним из нас, таким же, как я. На улицах города рассветало с каждым мгновением. Уходил туманный сумрак, кое-где уже выглядывало солнце. Я поёжилась. Весна была ранняя, ещё холодная по утрам. Зато днём разогревала так, что можно было скидывать тёплую кофту и смело оставаться в одной рубашке. На улице к этому времени высыпало немало людей, и можно было добраться до лавки портного, не привлекая к себе много внимания. Я даже чуть сутулилась чтобы ничем не напоминать молодую, опасную рыжую, в бегах. Лавка уже открылась. Двери были распахнуты для первых посетителей. Я вошла внутрь, предварительно оглянувшись, что за мной никто не следит и не следует. В лавке было светло, лучи солнца проходили сквозь большие окна, мерцали на шёлковых отрезах ткани, вывешенных на витрине. И хоть было тесновато, но довольно уютно. Я прикрыла дверь за собой. Хозяева лавки следили за тем, чтобы в ней всегда вкусно пахло пряностями и выделанной кожей. Приятный запах располагает клиентов к покупкам. Особенно, когда что-то рекомендует один из держателей лавки. По совместительству — внушительный молодой человек. Вот и он. Я бесшумно приблизилась к мужчине в дорогом, отделанном серебром камзоле, стоящему спиной. Он смотрел в окно, будто кого-то напряжённо ждал и вздрогнул, когда мой кинжал коснулся его кадыка.